Глава шестая Не хочу солгать, действительность словила и меня на крючок в эти шесть месяцев и до того иногда увлекала, что я забывал о моем приговоре или лучше не хотел о нем думать и даже делал дела. Кстати, о тогдашней мои обстановки. Когда я месяцев восемь назад стал уж очень болен, то прекратил все мои сношения и оставил всех бывших моих товарищей. Так как я и всегда был человек довольно угрюмый, то товарищи легко забыли меня. Конечно, они забыли бы меня и без этого обстоятельства. Обстановка моя дома, то есть в семействе, была тоже уединенная. Месяцев пять назад я раз навсегда заперся изнутри и отделил себя от комнат семьи совершенно». Меня постоянно слушались, и никто не смел войти ко мне, кроме как в определенный час убрать комнату и принести мне обедать. Мать трепетала пред моими приказаниями и даже не смела предо мною нюнить, когда я решался иногда впускать ее к себе. Детей она постоянно за меня колотила, чтобы не шумели и меня не беспокоили. Я таки часто на их крик жаловался. То-то, должно быть, они меня теперь любят. Верного Колю, как я его прозвал, я тоже, думаю, мучил порядочно. В последнее время и он меня мучил. Все это было натурально, люди и созданы, чтобы друг друга мучить. Но я заметил, что он переносит мою раздражительность так, как будто заранее дал себе слово «щадить больного». Естественно, это меня раздражало. Но, кажется, он вздумал подражать князю в христианском смирении, что было уже несколько смешно. Это мальчик молодой горячий, и горячий, конечно, всему подражает. Но мне казалось иногда, что ему пора бы жить и своим умом. Я его очень люблю». Мучил я тоже из Сурикова, жившего над нами и бегавшего с утра до ночи по чьим-то поручениям. Я постоянно доказывал ему, что он сам виноват в своей бедности, так что он, наконец, испугался и ходить ко мне перестал. Это очень смиренный человек, смиреннейшее существо, но Бене. Говорят, смирение есть страшная сила, надо справиться об этом у князя, это его собственное выражение». Но когда я в марте месяце поднялся к нему наверх, чтобы посмотреть, как они там заморозили, по его словам, ребенка, и нечаянно усмехнулся над трупом его младенца, потому что стал опять объяснять Сурикову, что он сам виноват, то у этого сморчка вдруг задрожали губы, и он, одной рукой схватив меня за плечо, другой показал мне дверь и тихо, то есть чуть не шепотом проговорил мне: Ступайте. Я вышел, и мне это очень понравилось. Понравилось тогда же, даже в ту самую минуту, как он меня выводил. Но слова его долго производили на меня потом, при воспоминании тяжелое впечатление какой-то странной, презрительной к нему жалости, которой бы я вовсе не хотел ощущать. Даже в минуту такого оскорбления, я ведь чувствую же, что я оскорбил его, хоть и не имел этого намерения, даже в такую минуту этот человек не мог разозлиться. Запрыгали у него тогда губы вовсе не от злости, я клятву даю. Схватил он меня за руку и выговорил свое великолепное с решительно не сердясь. достоинства было, даже много, даже вовсе ему и не к лицу. Так что, по правде, тут много было и комического, но злости не было. Может быть, он просто вдруг стал презирать меня? С той поры, раза два-три, как я встретил его на лестнице, он стал вдруг снимать предо мной шляпу, чего никогда прежде не делал. но уже не останавливался, как прежде, а пробегал, сконфузившись мимо. Если он и презирал меня, то все-таки по-своему он смиренно презирал. А может быть, он снимал свою шляпу просто из страха, как сыну своей кредиторши, потому что он матери моей постоянно должен и никак не в силах выкарабкаться из долгов, и даже это всего вероятнее. Я хотел было с ним объясниться, и знаю, наверное, что он через 10 минут стал бы просить у меня прощения, но я рассудил, что лучше его уж не трогать. В это самое время, то есть около того времени, как Суриков заморозил ребенка, около половины марта, мне стало вдруг почему-то гораздо легче, и так продолжалось недели две. Я стал выходить, всего чаще под сумерки. Я любил мартовские сумерки, когда начинало морозить и когда зажигали газ. Ходил иногда далеко. Раз в шестилавочной меня обогнал в темноте какой-то из благородных. Я его не разглядел хорошенько. Он нес что-то завернутое в бумаге и одет был в каком-то кургузом и безобразном пальтишке. Не по сезону легко. Когда он поравнялся с фонарем в шагах предо мной в десяти, я заметил, что у него что-то выпало из кармана. Я поспешил поднять, и было время, потому что уже подскочил какой-то в длинном кафтане, Но, увидев вещь в моих руках, спорить не стал, бегло заглянул мне в руки и проскользнул мимо. Эта вещь была большой, софьянный, старого устройства и туго набитый бумажник. Но почему-то я с первого взгляда угадал, что в нем было что угодно, но только не деньги. Потерявший прохожий шел уже шагах в сорока предо мной, и скоро за толпой пропал из виду. Я побежал и стал ему кричать, но так как кроме «Эй!» мне нечего было крикнуть, то он и не обернулся. Вдруг он шмыгнул налево, в ворота одного дома. Когда я вбежал в ворота, под которыми было очень темно, уже никого не было. Дом был огромной величины, одна из тех громадин, которые строятся аферистами для мелких квартир. В иных из таких домов бывает иногда номеров до ста. Когда я пробежал ворота, мне показалось, что в правом заднем углу огромного двора как будто идет человек, хотя в темноте я едва лишь мог различать. Добежав до угла, я увидел вход на лестницу. Лестница была узкая, чрезвычайно грязная и совсем не освещенная. Но слышалось, что в высоте взбегал еще по ступенькам человек, и я опустился на лестницу, рассчитывая, что пока местому где-нибудь отопрут, я его догоню. Так и вышло. Лестницы были прикоротенькие число, их было бесконечное, так что я ужасно задохся. Дверь отворили и затворили опять в пятом этаже, я это угадал еще тремя лестницами ниже. Пока мест я взбежал, пока отдышался на площадке, пока искал звонка, прошло несколько минут. Мне отворила, наконец, одна баба, которая в крошечной кухне вздувала самовар. Она выслушала молча мои вопросы, ничего, конечно, не поняла, и молча отворила мне дверь в следующую комнату, тоже маленькую, ужасно низенькую, с скверную необходимой мебелью и широкой огромной постелью под занавесками, на которой лежал Терентич, так кликнула баба, мне показалось хмельной. На столе догорал агарок в железном ночнике и стоял полуштов, почти опорожненный. Дерентич что-то промычал мне лежа и махнул на следующую дверь, а баба ушла, так что мне ничего не оставалось, как отворить эту дверь. Я так и сделал и вошел в следующую комнату. Эта комната была еще уже и тесней предыдущей, так что я не знал даже, где повернуться. Узкая односпальная кровать в углу занимала ужасно много места — прочей мебели было всего три простые стула, загроможденные всякими лохмотьями, и самый простой кухонный деревянный стол пред стареньким клеенчатым диваном. Так что между столом и кроватью почти уже нельзя было пройти. На столе горел такой же железный ночник с сальной свечкой, как и в той комнате. А на кровати пищал крошечный ребенок, всего, может быть, трехнедельный, судя по его крику. Его переменяла, то есть перепеленовала, больная и бледная женщина, кажется молодая, в сильном неглиже и, может быть, только начинавшая вставать после родов. Но ребенок не унимался и кричал в ожидании тощей груди. На диване спал другой ребенок, трехлетняя девочка, прикрытая, кажется, фраком. У стола стоял господин в очень истрепанном сюртуке. Он уже снял пальто, и оно лежало на кровати, и развертывал синюю бумагу, в которой было завернуто фунта два пшеничного хлеба и две маленькие колбасы. На столе, кроме того, был чайник с чаем, и валялись куски черного хлеба. Из-под кровати высовывался незапертый чемодан, и торчали два узла с каким-то тряпьем. Одним словом, был страшный беспорядок. Мне показалось с первого взгляда, что оба они, и господин и дама, люди порядочные, но доведенные бедностью до того унизительного состояния, в котором беспорядок одолевает, наконец, всякую попытку бороться с ним и даже доводит людей до горькой потребности находить в самом беспорядке этом, каждый день увеличивающемся, какое-то горькое и как будто мстительное ощущение удовольствия. Когда я вошел, Господин это, тоже только что предо мной вошедший и развертывавший свои припасы, о чем-то быстро и горячо переговаривался с женой. Та, хоть и не кончила еще пеленание, но уже успела занюнить. Известия были, должны быть, скверные по обыкновению. Лицо этого господина, которому было лет двадцать восемь на вид, смуглое и сухое, обрамленное черными ботенбардами, с выбритым долоску подбородком, показалось мне довольно приличным и даже приятным. Оно было угрюмо, с угрюмым взглядом, но с каким-то болезненным оттенком гордости, слишком легко раздражающейся. Когда я вошел, произошла странная сцена. Есть люди, которые в своей раздражительной обидчивости находят чрезвычайное наслаждение. И особенно, когда она в них доходит, что случается всегда очень быстро, до последнего предела. В этом мгновение им даже кажется приятнее быть обиженными, чем необиженными. Эти раздражающиеся всегда потом ужасно мучатся раскаянием, если они умны, разумеется, и в состоянии сообразить, что разгорячились в десять раз более, чем следовало. Господин этот некоторое время смотрел на меня с изумлением, а жена с испугом, как будто в том была страшная диковина, что и к ним кто-нибудь мог войти. Но вдруг он набросился на меня чуть не с бешенством. Я не успел еще пробормотать двух слов, а он, особенно видя, что я одет порядочно, Почел должно быть себя страшно обиженным тем, что я осмелился так бесцеремонно заглянуть в его угол и увидать всю безобразную обстановку, которой он сам так стыдился. Конечно, он обрадовался случаю сорвать хоть на ком-нибудь свою злость за все свои неудачи. Одну минуту я даже думал, что он бросится в драку. Он побледнел, точно в женской истерике, и ужасно испугал жену. «Как вы смели так войти? Вон!» — кричал он дрожа и даже едва выговаривая слова. Но вдруг он увидал в руках моих свой бумажник. «Кажется, вы обронили», — сказал я как можно спокойнее суши. Так, впрочем, и следовало. Тот стоял предо мной в совершенном испуге и некоторое время как будто понять ничего не мог. Потом быстро схватился за свой боковой карман, разинул рот от ужаса и ударил себя рукой по лбу. «Боже! Где вы нашли? Каким образом?» Я объяснил в самых коротких словах и, по возможности, еще суши, как я поднял бумажник, как я бежал и звал его, и как, наконец, по догадке, почти ощупью, взбежал за ним по лестнице. «О, Боже!» — вскрикнул он, обращаясь к жене. «Тут все наши документы! Тут мои последние инструменты! Тут все! О, милостивый государь, знаете ли вы, что вы для меня сделали? Я бы пропал!» Я схватился между тем за ручку двери, чтобы, не отвечая, уйти, но я сам задыхался. и вдруг волнение мое разразилось таким сильнейшим припадком кашля, что я едва мог устоять. Я видел, как господин бросался во все стороны, чтобы найти мне порожний стул, как он схватил, наконец, с одного стула лохмотья, бросил их на пол и, торопясь, подал мне стул, осторожно меня усаживая. Но кашель мой продолжался и не унимался еще минуты три. Когда я очнулся, он уже сидел подле меня на другом стуле, с которого тоже, вероятно, сбросил лохмотья на пол, и пристально в меня всматривался. «Вы, кажется, страдаете», — проговорил он тем тоном, каким обыкновенно говорят доктора, приступая к больному. «Я сам медик», — он мне сказал, «доктор». И, проговорив это, он для чего-то указал мне рукой на комнату, как бы протестуя против своего теперешнего положения. «Я вижу, что вы...» «У меня чехотка, проговорил я как можно короче и встал. Вскочил тотчас и он... «Может быть, вы преувеличиваете, и, приняв средства...» Он был очень сбит с толку и как будто все еще не мог прийти в себя. Бумажник торчал у него в левой руке. «О, не беспокойтесь!» — перебил я опять, хватаясь за ручку двери. «Меня смотрел на прошлой неделе Б.Н.» Опять я вернул тут Б.Н. -а. «И дело мое решенное! Извините!» Я был опять хотел отворить дверь и оставить моего сконфузившегося, благодарного и раздавленного стыдом доктора, но проклятый кашель как раз опять захватил меня. Тут мой доктор настоял, чтобы я опять присел отдохнуть. Он обратился к жене, и Таня, оставляя своего места, проговорила мне несколько благодарных и приветливых слов. При этом она очень сконфузилась, так что даже румянец заиграл на ее бледно-желтых сухих щеках. Я остался, но с таким видом, который каждую секунду показывал, что я ужасно боюсь их стеснить, так и следовало. Раскаяние моего доктора, наконец, замучило его, я это видел. «Если я», — начал он, поминутно обрывая и перескакивая, — «я так вам благодарен и так виноват, пред вами я, вы видите», — он опять указал на комнату, — «в настоящую минуту я нахожусь в таком положении». «О», — сказал я, — «нечего и видеть, дело известное. Вы, должно быть, потеряли место и приехали объясняться и опять искать место». «Почему вы узнали?» — спросил он с удивлением. «С первого взгляда видно», — отвечал я поневоле насмешливо. «Сюда многие приезжают из провинции с надеждами, бегают и так вот и живут». Он вдруг заговорил с жаром, с дрожащими губами. Он стал жаловаться, стал рассказывать. И, признаюсь, увлек меня, я просидел у него почти час. Он рассказал мне свою историю, впрочем, очень обыкновенную. Он был лекарем в губернии, имел казенное место, но тут начались какие-то интриги, в которые вмешали даже жену его. Он погордился, погречился. произошла перемена губернского начальства в пользу врагов его, под него подкопались, пожаловались, он потерял место, и на последние средства приехал в Петербург объясняться. В Петербурге, известно, его долго не слушали, потом выслушали, потом отвечали отказом, потом поманили обещаниями, потом отвечали строгостью, потом велели ему что-то написать в объяснение, потом отказались принять, что он написал, велели подать просьбу. Одним словом, он бегал уже пятый месяц, проел все. Последние женины тряпки были в закладе, а тут родился ребенок, и, и сегодня заключительный отказ на поданную просьбу. У меня почти хлеба нет, ничего нет, жена родила, я, я. Он вскочил со стула и отвернулся. Жена его плакала в углу, ребенок начал опять пищать. Я вынул мою записную книжку и стал в нее записывать. Когда я кончил и встал, он стоял передо мной и глядел с боязливым любопытством. «Я записал ваше имя», — сказал я ему, — «ну и все прочее. Место служения, имя вашего губернатора, числа, месяцы. У меня есть один товарищ еще по школе, Бахмутов. А у него дядя Петр Матвеевич Бахмутов, действительный статский советник и служит директором». «Петр Матвеевич Бахмутов!» — вскрикнул мой медик, чуть не задрожав. «Но ведь от него-то почти все и зависит!» В самом деле, в истории моего медика и в развязке ее, которой я нечаянно способствовал, все сошлось и уладилось, как будто нарочно было к тому приготовлено, решительно, точно в романе. Я сказал этим бедным людям, чтобы они постарались не иметь никаких на меня надежд, что я сам бедный гимназист, я нарочно преувеличил унижение, я давно кончил курс и не гимназист, и что имени моего нечего им знать, но что я пойду сейчас же на Васильевский остров к моему товарищу Бахмутову, и так как я знаю, наверное, что его дядя – действительно статский советник, холостяк и не имеющий детей, решительно благоговеет пред своим племянником и любит его до страсти, видя в нем последнюю отрасль своей фамилии, то, может быть, мой товарищ и сможет сделать что-нибудь для вас и для меня, конечно, у своего дяди». «Мне бы только дозволили объясниться с его превосходительством, только бы я возмог получить честь объяснить на словах!» — воскликнул он, дрожа как в лихорадке и со сверкавшими глазами. Он так и сказал «возмог». Повторив еще раз, что дело, наверное, лопнет и все окажется вздором, я прибавил, что если завтра утром я к ним не приду, то значит дело кончено и им нечего ждать. Они выпроводили меня с поклонами, они были почти не в своем уме. «Никогда не забуду выражения их лиц. Я взял извозчика и тотчас же отправился на Васильевский остров. С этим Бахмутовым в гимназии в продолжении нескольких лет я был в постоянной вражде. У нас он считался аристократом, по крайней мере, я так называл его. Прекрасно одевался, приезжал на своих лошадях, нисколько не фанфоронил, всегда был превосходный товарищ, всегда был необыкновенно весел и даже иногда очень остер». хотя ума был совсем недалекого, несмотря на то, что всегда был первым в классе. Я же никогда ни в чем не был первым. Все товарищи любили его, кроме меня одного. Он несколько раз в эти несколько лет подходил ко мне, но я каждый раз угрюмо и раздражительно от него отворачивался. Теперь я уже не видал его с год, он был в университете. Когда часу в девятом я вошел к нему, при больших церемониях обо мне докладывали, Он встретил меня сначала с удивлением, вовсе даже неприветливо, но тотчас повеселел и, глядя на меня, вдруг расхохотался. — Да что это вздумалось вам прийти ко мне, Терентьев! — вскричал он со своей всегдашней милой развязностью, иногда дерзкую, но никогда не оскорблявшую, которую я так в нем любил и за которую так его ненавидел. — Но что это? — вскричал он со спугом. — Вы так больны! Кашель меня замучил опять, я упал на стул и едва мог отдышаться. «Не беспокойтесь, у меня чехотка, сказал я, — «я к вам с просьбой». Он уселся с удивлением, и я тотчас же изложил ему всю историю доктора и объяснил, что сам он, имеет чрезвычайное влияние на дядю, может быть, мог бы что-нибудь сделать. «Сделаю, непременно сделаю, завтра же нападу на дядю, и я даже рад, и вы так все это хорошо рассказали. Но как это вам, Терентьев, вздумалось все-таки ко мне обратиться?» «От вашего дяди тут так много зависит, и притом мы, Бахмутов, всегда были врагами. А так как вы человек благородный, то я подумал, что вы врагу не откажете», — прибавил я с иронией. «Как Наполеон обратился к Англии!» — вскричал он, захохотав. «Сделаю! Сделаю! Сейчас даже пойду, если можно!» — прибавил он поспешно, видя, что я серьезно и строго встаю со стула. И действительно, это дело самым неожиданным образом... обделалась у нас как не надо лучше. Через полтора месяца наш медик получил опять место в другой губернии, получил прогоны, даже вспоможение. Я подозреваю, что Бахмутов, который сильно повадился к ним ходить, тогда как я от этого нарочно перестал к ним ходить и принимал забегавшего ко мне доктора почти сухо, Бахмутов, как я подозреваю, склонил доктора даже принять от него взаймы. С Бахмутовым я виделся раза два в эти шесть недель. Мы сошлись в третий раз, когда провожали доктора. Проводы устроил Бахмутов у себя же в доме, в форме обеда с шампанским, на котором присутствовала и жена доктора. Она, впрочем, очень скоро уехала к ребенку. Это было в начале мая, вечер был ясный, огромный шар солнца опускался в залив. Бахмутов провожал меня домой, мы пошли по Николаевскому мосту, оба подпили. Бахмутов говорил о своем восторге, что дело это так хорошо кончилось. Благодарил меня за что-то, объяснял, как приятно ему теперь после доброго дела... Уверял, что вся заслуга принадлежит мне, и что напрасно многие теперь учат и проповедуют, что единичное доброе дело ничего не значит. Мне тоже ужасно захотелось поговорить. Кто посягает на единичную милостыню, начал я, тот посягает на природу человека и презирает его личное достоинство. Но организация общественной милостыни и вопрос о личной свободе — два вопроса различные и взаимно себя не исключающие. Единичное добро останется навсегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния одной личности на другую. В Москве жил один старик, один генерал, то есть действительный статский советник с немецким именем. Он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам. Каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьевых горах ее посетит старичок-генерал. Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно. Он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался пред каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставления не читал почти никогда никому, звал всех голубчиками. Он давал деньги, присылал необходимые вещи, портянки, подверстки, холста, приносил иногда душеспасительные книжки и отделял ими каждого грамотного, с полным убеждением, что они будут их дорогой читать и что грамотный прочтет неграмотному. Про преступления он редко расспрашивал, разве выслушивал, если преступник сам начинал говорить. Все преступники у него были на равной ноге, различия не было. Он говорил с ними, как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца. Если замечал какую-нибудь сильную женщину с ребенком на руках, он подходил, ласкал ребенка, пощелкивал ему пальцами, чтобы тот засмеялся. Так поступал он множество лет до самой смерти. Дошло до того, что его знали по всей России по всей Сибири, то есть все преступники. Мне рассказывал один бывший в Сибири, что он сам был свидетелем, как самые закренелые преступники вспоминали про генерала. А между тем, посещая партии, генерал редко мог раздать более двадцати копеек на брата. Правда, вспоминали его не то что горячо или как-нибудь там очень серьезно. Какой-нибудь из несчастных, убивший каких-нибудь двенадцать душ, заколовший шесть штук детей, единственно для своего удовольствия, такие, говорят, бывали. Вдруг ни с того ни с сего когда-нибудь и всего-то, может быть, один раз во все двадцать лет вдруг вздохнет и скажет, «А что то теперь, старичок-генерал, жив ли еще?» При этом, может быть, даже и усмехнется, и вот и только всего-то. А почем вы знаете, какое семя заброшено в его душу навеки этим старичком-генералом, которого он не забыл в двадцать лет? Почем вы знаете, Бахмутов, какое значение будет иметь это приобщение одной личности к другой в судьбах приобщенной личности? Тут ведь целая жизнь и бесчисленное множество скрытых от нас разветвлений. Самый лучший шахматный игрок, самый острый из них, может рассчитать только несколько ходов вперед. Про одного французского игрока, умевшего рассчитать 10 ходов вперед, писали как про чудо. Сколько же тут ходов и сколько нам неизвестного? Бросая ваше семя, бросая вашу милостыню, ваше доброе дело в какой бы то ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой. Вы взаимно приобщаетесь один к другому. Еще несколько внимания, и вы вознаграждаетесь уже знанием, самыми неожиданными открытиями. Вы непременно станете смотреть, наконец, на ваше дело, как на науку. Она захватит в себя всю вашу жизнь и может наполнить всю жизнь. С другой стороны, все мысли, все брошенные вами семена, может быть, уже забытые вами, воплотятся и вырастут, получившие от вас передаст другому. И почему вы знаете, какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человечества? Если же знания и целая жизнь этой работы вознесут вас, наконец, до того, что вы в состоянии будете бросить громадное семя, оставить миру в наследство громадную мысль, то и так далее. Я много тогда говорил. «И подумать при этом, что вам-то я отказано в жизни!» С горячим упреком кому-то вскричал Бахмутов. В эту минуту мы стояли на мосту, облокотившись на перила, и глядели на него. «А знаете ли, что мне пришло в голову?» — сказал я, нагнувшись еще более над перилами. «Неужто броситься в воду?» — вскричал Бахмутов чуть не в испуге. Может быть, он прочел мою мысль в моем лице. «Нет, пока место одно только рассуждение, следующее». Вот мне остается теперь месяца два-три жить, может, четыре. Но, например, когда будет оставаться всего только два месяца, и если бы я страшно захотел сделать одно доброе дело, которое бы потребовало работы, беготни и хлопот, вот вроде дела нашего доктора, то в таком случае я ведь должен бы был отказаться от этого дела за недостатком остающегося мне времени и приискивать другое доброе дело помельче, и которое в моих средствах». если уж так будет разбирать меня на добрые дела. Согласитесь, что это забавная мысль!» Бедный Бахмутов был очень встревожен за меня. Он проводил меня до самого дома и был так деликатен, что не пустился ни разу в утешение и почти все молчал. Прощаясь со мной, он горячо сжал мне руку и просил позволения навещать меня. Я отвечал ему, что если он будет приходить ко мне как утешитель, потому что если бы даже он и молчал, то все-таки приходил бы как утешитель, я это объяснил ему, то ведь этим он мне будет, стало быть, каждый раз напоминать еще больше о смерти. Он пожал плечами, но со мной согласился. Мы расстались довольно учтиво, чего я даже не ожидал. В этот вечер, в эту ночь, брошено было первое семя моего последнего убеждения. Я с жадностью схватился за эту новую мысль, с жадностью разбирал ее во всех ее излученных, во всех видах ее «Я не спал всю ночь». И чем более я в нее углублялся, чем более принимал ее в себя, тем более я пугался. Страшный испуг напал на меня наконец и не оставлял и в следующие затем дни. Иногда, думая об этом постоянном испуге моем, я быстро леденел от нового ужаса. Поэтому этому я ведь мог заключить, что последнее убеждение мое слишком серьезно засело во мне и непременно придет к своему разрешению. Но для разрешения мне недоставало решимости. Три недели спустя все было кончено, и решимость явилась, но по весьма странному обстоятельству. Здесь, в моем объяснении, я отмечаю все эти цифры и числа. Мне, конечно, все равно будет, но теперь, и, может быть, только в эту минуту, я желаю, чтобы те, которые будут судить мой поступок, могли ясно видеть, из какой логической цепи выводов вышло мое последнее убеждение. Я написал сейчас выше, что окончательная решимость, которая доставала мне для исполнения моего последнего убеждения – Произошла, во мне кажется, вовсе не из логического вывода, от какого-то странного толчка, от одного странного обстоятельства, может быть, вовсе не связанного ничем с ходом дела. Дней десять назад зашел ко мне Рогожин по одному своему делу, о котором здесь лишнее распространяться. Я никогда не видал Рогожина прежде, но слышал о нем очень многое. Я дал ему все нужные справки, он скоро ушел, а так как он и приходил только за справками, то тем бы дело между нами и кончилось». но он слишком заинтересовал меня, и весь этот день я был под влиянием странных мыслей, так что решился пойти к нему на другой день сам, отдать визит. Рогожин был мне, очевидно, не рад и даже деликатно намекнул, что нам нечего продолжать знакомство, но все-таки я провел очень любопытный час, как, вероятно, и он. Между нами был такой контраст, который не мог не сказаться нам обоим, особенно мне». Я был человек, уже сосчитавший дни свои, а он живущий самой полную непосредственную жизнью, настоящую минутой, без всякой заботы о последних выводах, цифрах или о чем бы то ни было, не касающемся того, на чем. на чем. ну, хоть на чем он помешан. Пусть простит мне это выражение, господин Рогожин, пожалуй, хоть как плохому литератору, не умевшему выразить свою мысль. Несмотря на всю его нелюбезность, мне показалось, что он человек с умом. и может многое понимать, хотя его мало что интересует из постороннего. Я не намекал ему о моем последнем убеждении, но мне почему-то показалось, что он, слушая меня, угадал его. Он промолчал, он ужасно молчалив. Я намекнул ему, уходя, что, несмотря на всю между нами разницу и на все противоположности, «les экстремите тушь. противоположности сходятся, я растолковал ему это по-русски, так что, может быть, он и сам вовсе не так далек от моего последнего убеждения, как кажется. на это он ответил мне очень угрюмую и кислую гримасой, встал сам сыскал мне мою фуражку сделав вид будто бы я сам ухожу и просто запросто вывел меня из своего мрачного дома под видом того что провожает меня из учтивости дом его поразил меня похож на кладбище а ему кажется нравится что впрочем понятно такая полная непосредственная жизнь которую он живет слишком полна сама по себе чтобы нуждаться в обстановке этот визит к рогожину очень утомил меня Кроме того, я еще с утра чувствовал себя нехорошо. К вечеру я очень ослабел и лег на кровать, а по временам чувствовал сильный жар и даже минутами бредил. Коля пробыл со мной до одиннадцати часов. Я помню, однако, ж, все, про что он говорил и про что мы говорили. Но когда минутами смыкались мои глаза, то мне все представлялся Иван Фомич, будто бы получавший миллионы денег. Он все не знал, куда их девать, ломал себе над ними голову, дрожал от страха, что их украдут, и, наконец, будто бы решил закопать их в землю. Я, наконец, посоветовал ему, вместо того, чтобы закапывать такую кучу золота в землю даром, вылететь из всей этой груды золотой гробик замороженному ребенку и для этого ребенка выкопать. Эту насмешку мою Суриков принял будто бы со слезами благодарности и тотчас же приступил к исполнению плана. Я будто бы плюнул и ушел от него. Коля уверял меня, когда я совсем очнулся, что я вовсе не спал и что все это время говорил с ним о Сурикове. Минутами я был в чрезвычайной тоске и смятении, так что Коля ушел в беспокойстве. Когда я сам встал, чтобы запереть за ним дверь на ключ, мне вдруг припомнилась картина, которую я видел Давича Урагожина в одной из самых мрачных зал его дома, над дверями. Он сам мне ее показал мимоходом, я, кажется, простоял пред нею минут пять. В ней не было ничего хорошего в артистическом отношении, но она произвела во мне какое-то странное беспокойство. На картине этой изображен Христос, только что снятый со креста. Мне кажется, живописцы обыкновенно повадились изображать Христа и на кресте, и снятого со креста, все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице. Эту красоту они ищут сохранить ему даже при самых страшных муках. В картине же Рогожина о красоте и слова нет. Это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста, Раны, истязания, битье от стражи, битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом. И, наконец, крестную муку в продолжении шести часов. Так, по крайней мере, по моему расчету. Правда, это лицо человека, только что снятого со креста, то есть сохранившее в себе очень много живого, теплого. Ничего еще не успело закостенеть, так что на лицо умершего даже проглядывает страдание, как будто бы еще и теперь им ощущаемое. Это очень хорошо схвачено артистом. Но зато лицо не пощажено нисколько. Тут одна природа, и воистину таков и должен быть труп человека, кто бы он ни был после таких мук. Я знаю, что христианская церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно, и что и тело Его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно. На картине это лицо страшно разбито ударами. Вспухшие, со страшными вспухшими и окровавленными синяками. Глаза открыты, зрачки скосились. Большие открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным стеклянным отблеском. Но странно. Когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос. Если такой точно труп, а он непременно должен был быть точно такой, видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их?» как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она подчинялась, который воскликнул «Талифа куми!» и девица встала. «Лазарь, гряди вон!» и вышел умерший. Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которое бессмысленно захватило, раздробила и поглотила в себя глухо и бесчувственно великое и бесценное существо. Такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственное для одного только появление этого существа. Картиной этой как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно вечной силе, которой все подчинено и передается вам невольно. Эти люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верования. Они должны были разойтись в ужаснейшем страхе.